Довезли до операционного стола, но спасти Фролова не удалось. Ранение было смертельным. Гибель Балашихинского лидера, который пытался соблюдать статус кво на своей территории, привела к новому переделу сфер влияния, разборкам и стрельбе. Были убиты авторитеты Паша Родной, Бакинец, Емеля, погиб риотовский мафиози Назар, получили смертельные ранения или тяжелые увечья около полусотни боевиков различных группировок. Но самым громким анголоском конфликта в казино стала кончина влиятельного балашифинского вора, единственного на тот момент чеченца-законника, султана Даудова, известного под кличкой Султан. Английская королева чеченской мафии. Первый пострадавший поступил в приемный покой Балашихинской ЦРБ в 9.40 утра. Диагноз у врачей сомнений не вызывал. Огнестрельное ранение правого бедра. Сам раненый 30-летний чеченец Осмаев сообщил, что пулю он получил на улице Разина возле офиса фирмы «Росинтер». А в 10.10 .10 оттуда же с огнестрельным ранением ягодицы была госпитализирована местная жительница Марина Б. Выехавшая на место происшествия оперативная группы милиции едва не опоздала. В «девятке», проживавшейся из города, были задержаны администратор фирмы «Росинтер» Апарин и два нигде не работающих жителя Балашихи Титов и Рядинский. Под сиденьем машины сыщики нашли пистолет ТТ и пару снаряженных обоим с тремя и семью патронами. Почему не полные, скоро стало ясно. В багажнике автомобиля находилось тело смертельно раненого Дерябина, знакомого оперативникам как ближайшая связь вора в законе султана Даудова. Через час Дерябин скончался в реанимационном блоке Балашихинской ЦРБ. Но главное событие случилось позже. В ходе осмотра местности около лесного массива за деревней Новая обнаружили еще один труп. Тело молодого мужчины, одетого в джинсовый костюм, было сброшено в придорожный кювет и закидано снегом. В убитом выстрелом в затылок человеке узнали 38-летнего Даудова, чеченского законника по кличке Султан. Стало ясно, что речь идет не о рядовой разборке. Постоянно меняющиеся табели о рангах уголовного мира султан уже давно занимал свое место. Достаточно сказать, что он был единственным вором в законе среди чеченцев, хотя эта этническая группа не признает общепринятых в уголовной среде воровских традиций. Чеченцы консервативны и всю жизнь остаются верными своим тейповым связям, уважительно относятся к старейшинам родов. Даже так называемый «общак» воровская касса, существующий в основном для материальной поддержки авторитетов и воров, передачи грева в следственные изоляторы и лагеря, у чеченцев состоит не из деревянных, а из твердых валютных взносов. В силу этих обстоятельств султан считался чужим среди своих и у чеченцев, и у русских. Султан имел четыре судимости. Первую, три года лишения свободы, получил в родном Грозном еще в 1972 году. В общей сложности у него набегало 14 лет за колючкой. Как рассказывали знавшие его оперативники, султан Простачком не был. Выходец из знатного чеченского рода, По некоторым данным, его отец работал партийным функционером в Чечне. Он имел свой взгляд на многие вещи, был гораздо выше по интеллекту большинства уголовников. Султан любил философствовать, охотно давал советы...